И случайно брошенный взгляд уже не выделял юношу как инородное тело, пока ф л е ч не начинал искать своего незваного гостя. Молчание, полная недвижимость юноши, заставляли забыть о его существовании. Джума заметил его сразу. Ближе к полудню он появился на просеке, прорубленной ф л е т ч е м насвистывая мелодию итальянской любовной песни. В руке он нес бутылку с водой. Флетч должен пить много воды, в о з в е с т и л Джума. Флетч не привык к такой жаре. Флетч не привык к такой работе. Флетч приехал из Америки, где самая тяжелая работа нажимать кнопки. Тело д ж у м ы блестело от пота, точь-в-точь точь, как тело Флетча. А Джума поставил. Полную бутылку на землю. Разгибаясь, он увидел юношу, стоящего на холме. Ага! Нагнувшись, Джума схватил две пригоршни земли, швырнул одну в сторону юноши. Идиот! Побежал к нему, швырнул вторую. Убирайся! Что ты тут вытворяешь, глупец? Джума вновь наклонился, на этот раз за палкой. Не сводя глаз с д ж у м ы юноша отступил в джунгли, мгновенно растворившись в зелени. Рукин сын, крикнул ему вслед Джума. Неужели тебе так трудно понять, что на улице уже другое столетие? Джума повернулся к Флетчу. По крайней мере другая половина столетия. Он отбросил палку. Мне хотелось узнать, сколько бы он так простоял. Джума махнул рукой. До конца жизни. Так бы и умер. Но почему? Кто знает? Кому это важно? Некоторые из этих людей живут в другом мире. Они знают о радио, телефоне. Тяжело с ними. В таком возрасте. Спасибо за воду. Джума подхватил пустую бутылку. Кар сказал, что зайдет попозже, принесет ленч. Аджума двинулся к реке. Продолжай в том же духе. Ешь в полдень. Пользы одневной т еды никакой. Только лишняя усталость да пот. Вы европейцы обожаете есть и срать, есть и срать, чтобы потом болеть. Юноша с копьем больше не вернулся. Флетч во всяком случае его не увидел. Флетч проголодался до того, как появился Кар. Они сели по-турецки посреди очищенной Флетчем полянки. Сели сандвичи с рыбой, запивая их третьей бутылкой воды. Пил Флетч много, мочился мало. Я подумал, что работа в одиночку придется вам по душе, заметил Кар. Но работалось мне в охотку. признался Флетч и рассказал Кару о юноше, который все утро молча наблюдал за ним, пока пришедший Джума не прогнал его. Похоже, масаи, маран, воин. Теперь им не разрешают носить щиты. А почему он был с копьем? Из-за змей. Это разумно. Может, мне тоже ходить с копьем? Обычно масаи не забираются так далеко на юг. Но что мы знаем о них? Они же кочевники, идут туда, где есть пастбища. А из какого племени Джума? Он почти наверняка кикую. В Восточной Африке более сорока племен. Они у ж е л и столько десятилетий, они держались обособленно, не смешиваясь, так что и теперь вы можете отличить одно от другого. Именно так. В настоящее время политическая борьба в Африке практически не связана с идеологией. Восток против Запада, социализм против свободного предпринимательства, коммунизм против капитализма. Ничего этого в Африке нет. Идет борьба за власть между племенами. Вернетесь в Америку, расскажите об этом вашим политикам в Вашингтоне. Я напишу им письмо. Неподалеку живет племя, которое отрицает свое существование. Никто, кроме истинных его представителей, не знает, как оно называется. Если вы встретите такого человека, он скажет вам, что принадлежит к другому племени. А стоит доказать ему, что он лжет, н е с м у т и в ш и с ь заявит, что относится к третьему племени, какое-то тайное племя, маскируется под другие племена. Кажется, кажется его настоящее имя в а т а Понятно, улыбнулся Флетч. Племя в а т а Все ясно. Вы мне не верите? Джума все утро работал с вами. Да. Вы ему платите? А вам яплачу? Нет. Кар улыбнулся. Вы отрабатываете стоимость противомоскитного полога, который ночью порвали с Барбарой. Флетч почесал локоть. Так вам об этом известно? Утром Раффлз сказал Шейли, что кому-то придется зашивать полог. Есть особые способы делать то, что вы делали, под противомоскитным пологом. Вы научитесь. Так почему Джума работает, если вы ему не платите? Не знаю. Я не просил его лететь с нами. Я не просил его работать. Наверное, ему нравится наша компания. Другим вы платите, естественно. А почему Джума полетел с нами? Ну, возможно, он полюбил вас. Полюбил? Кого? Вас, Барбару. Он к вам неравнодушен. Ему хочется знать о вас как можно больше. Он пристально наблюдает за вами, как вы ходите, говорите, общаетесь друг с другом и остальными, что и когда едите, как одеваетесь, какие у вас т е л а как вы ими пользуетесь, как устроены ваши мозги. Мне тоже хотелось бы многое узнать о д ж у м е Подобные чувства вызывают у местного населения далеко не всякий белый. Надо дорожить такими отношениями. Вы ему любопытные, но воспринимает он вас без критики. Вы понимаете? Как-то вечером на тротуаре у Норфолка он обронил фразу, которая поставила в тупик е и Барбару и меня. Сказал, что не может решить, кто его друзья, а кто нет. Что принять такое решение очень трудно. Но нельзя же все сказанное принимать на веру. Однако он очень быстро вынес решение относительно юноши с копьем, что стоял в джунглях. Мгновенно сгреб землю и начал швырять в него. н а б о з в а л его последними словами. А почему нет? Современный молодой человек вроде д ж у м ы